Глава 3. Братство. Спасая жизнь Карлу, Генрих Наварский не просто спас жизнь человеку. Он предотвратил смену государрей в трёх королевствах. Если бы Карл IX погиб, то королём Франции стал бы герцог Конжуйский, а королём Польши, по всем вероятям, герцог Алансонский.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 Франсуа побледнел, как смерть. «Но гугеноты», — продолжал Генрих, — «не единодушный». «И де Муи, как он не безупречен и не храбр, все же является представителем только одной их части». «Другая же часть, и немалая, не утратила надежды возвести на трон Генриха Наваррского, который вначале колебался, но потом мог раздумать». «Вы так полагаете?»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 Никаких стремлений, никакого честолюбия у меня нет. Да и нет для этого нужных способностей. Я простой деревенский дворянин, бедный, чувствительный и робкий. Деятельность договорщика представляется мне связанной с такими неприятностями, которые не вознаграждаются даже твёрдой надеждой на получение короны. Нет, брат мой, отвечал Франсуа, вы заблуждаетесь относительно себя. Печально положение наследника царственного дома,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 И Герцк с красными пятнами на лице в трепете стиснул руку Генриха, умоляя отказаться от этого решения, которое губило его самого.